В Брайто не много людей с деньгами. Ну, еще бы. Парень проявлял признаки воодушевления. Ко мне однажды там п о д с е л и два б у к м е к е р а з д е в ь к м и попросили подбросить до Лондона. Десять фунтов и еще пятерка на чай. А, не слабого, правда? Конечно. Но в другой раз может и не повезти.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 Вы тоже на кустотерапию или просто так погостить? Что что? Кустотерапию? Кустики, к у с т ы кустотерапия? Лаконично пояснил парень. Вы не похожи на тех, кого я туда обычно вожу.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 Такси свернуло с Бристольского шоссе и двинулось на запад вдоль миловых холмов через Пойнингс и Фулкинг. Только трахтение мотора нарушало мирную сельскую тишину. н а ш и считают их компании умалишенных, а им на наш городок наплевать. Все эти богачи, они ведь у нас денег не тратят. Кондитером иногда перепадает, если сумеет проявить смекалку. Он глянул на Бонда. О, вы не поверите! Взрослые люди, некоторые у себя в с и т и большие шишки, приезжают в город на своих шикарных Бентли с пустыми желудками, заходят в кондитерскую, чтобы выпить чашечку чая. Это все, что они могут себе позволить. И вдруг они видят... за соседним столиком парнишку, уплетающего за обе щеки пирожки такие да аксы, не в силах вынести такого зрелища, они заказывают горы ж л о т в ы и набрасываются на нее как детишки, з а б р а в ш и с я в кладовку, едят, едят, а сами оглядываются, не з а с ё е к л и их кто-нибудь, сразу видно, что им стыдно за себя.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 Есть, наверное, еще какой-то курс лечения. И к а стоит свеч, если людям становится лучше? Но возможно, возможно, так оно и есть. Сомнением сказал молодой человек. Некоторые действительно выглядят по-другому, когда я отвожу их обратно на станцию. Он хихикнул после двух недель на реках и прочей е р у н д и они превращаются в форменных старых к о д ж л о в Может, и мне как-нибудь попробовать? Что вы имеете в виду? п а р е не взглянул на Джеймса Бонда, вспомнив его доброжелательный отзыв о Брайтоне и п р и о б о д р и в ш и с ь он решился. в е з е у нас в Вашингтоне есть одна девчонка. Это к а я вертхвостка, а проще сказать наша местная потаскушка. Была раньше официанткой в пчелином улье и многих п а р н е й Научила, э т о м у с а м о м у вы понимаете. Это не ф у н т и она тебе покажет любовь по-французски, ну привычное дело. Ну а в этом году слухи о ней дошли до кустов, и кое-кто из этих старых козлов начал оказывать п о л е свое покровительство. п о л е Грейс, так ее зовут. Вывозит ее в своих Бентли.